тем временем в Адене, охотник на пса. Аден – не лучшее место для экскурсий в любое время года. Вот он, уютная печь, пока еще не в яви и сути, а только ворота ее, международный аэропорт. Если живешь в кондиционированном согласии с городами, странами, материками, медленно и неумолимо плывущими в преисподнюю, то просто адская жара – Это даже полезно для кровообращения. Но хладные воды будущих перемен достигнут, увы, не всех. Обувь здесь ненавидима местными джентльменами. Интересно, под кого работал здесь пес? Как готовился к акции? Как уходил? Где прятался? Тут и просто ждать такси в накопителе с кондиционером мука. В 1994 году российский представитель был банальным образом придушен куском шнура в собственном номере. Сорвалась крупная спекулятивная сделка одной финансовой группы, что в сочетании с рискованным и безвозвратным вложением капиталов надолго похоронила политические амбиции некоторых господ. Это могло бы быть досадной случайностью, если бы не точнейший выбор времени и места для нанесения удара и филигранное исполнение. Представителя этого убиенного берегли местные бабаи и неизбежные американцы. И нет ни его, ни документов. И документы эти, бумажки с печатями и подписями, через некоторое время всплывают и публикуются в московской оппозиционной прессе. При анализе списка клиентов ПСА прослеживается определенная направленность его попаданий. И вот господа в юбках и зеленых военных брюках платках, широко известных по картинам палестинских ортодоксов, в тюрбанах и фуражках, которые здесь лихо носят, как какие-то кипарики. Босые ноги, зеленые штаны и фуражки. Дамы все в черном, закутанные с головы до ног. Но ну и красотки в мини-юбках неизбежны, как адская жара, запах бензина и пыли. И нечто такое, что не поддается идентификации. Главное, не прикасаться пока к фанте, коле, воде, иначе пить будешь беспрерывно и тут же исходить липким потом. Спасение в данном случае заключается в том, что ехать в город не нужно. На самолете внутренней авиалинии нужно добраться до городка в глубине пустыни. Казалось бы, жуть и мрачению, но на самом деле воздух там суши и выполнять свои профессиональные обязанности гораздо легче. А обязанности эти заключаются в поиске следа пса, следа 94-го года. В цесне можно расслабиться, выпить колы, почитать газету. Лететь три часа, но ям воздушных нет, в салоне прохладно, еще несколько пассажиров. Белый человек сейчас редкий гость на этой линии, и оттого взгляды сочувственные и любопытные, из-под тяжка. Когда самолетик наконец находит крошечный аэродром в песках, выходить наружу все же не хочется, но день уже достиг своего предвечернего состояния и потому можно покидать борт несколько смелее. Автобус, раскрашенный и дребезжащий, катит к городку. Дорога идет вдоль финиковых пальм. Женщины с вовсе закрытыми лицами пасут коз, мужчины в широких кожаных юбках, в головных платках – наблюдают за ними. Наверное, это уже очень близко к дороге в рай. Пес именно в этом автобусе и именно по этой дороге ехал на короткую встречу с тем, кому не довелось вернуться в Аден. И ехал он, наверное, не в европейском платье. Другой вариант представить трудно. Был какой-то маскарад, он же в этих краях слонялся достаточно долго и знает обычаи и манеры и говорить может на этом наречии Здесь мужчины любого возраста одеты примерно одинаково. Продолговатый кусок ткани с кистями и узорами, а одеяние женщин украшено узорами и орнаментами. Каждый увидит в этих орнаментах свое, но не увидит лица женщины. Квартальная мечеть, соборная мечеть, финики-ослики, платки и сандалии. Нужно ходить, приволакивая ноги, Тогда шуршащий звук отпугнет змей и скорпионов. Я не первый раз посещаю Йемен, и кривые, широкие кинжалы – предмет моей зависти. Если это юг страны, то кинжал только у вождя, если север, то у каждого второго. Только вот купить накладно, а вывести из страны – еще большая проблема. Когда в ады не сидели коммунисты, то стали искоренять и кинжалы, и юбки у мужчин. Но это все равно, что бороться с перемещением песка в пустыне. Теперь у нового руководства другие заботы, но главное не глазеть по сторонам, а встретиться с Саидом. Мы сидим в том самом номере, где пес исполнил приговор. Ни пистолет, ни нож, ни яд. Простой кусок шнура от портьеры, а в коридоре охрана. В холле сидел человек, и внизу, возле регистратуры, и снаружи были люди. и никто не входил в гостиницу и не выходил. Не было никакого белого мужчины, никакого метиса, мулата, полукровки, под которого мог бы косить пес. «Ну что, это была женщина?» «Конечно», отвечает Саид. «Мы восстановили последние часы того дня по минутам. Вот смотри». Саид подходит к стене, поднимает ковер. За ним дверка. Это бывший двойной номер. Дверь была заперта. Ключи под контролем, номера слева и справа должны были быть заняты охраной, но вышло не так. Номер справа был выкуплен госпожой Шихар, это очень уважаемая госпожа, и ни тени подозрения на нее не могло пасть, ни на нее, ни на ее род. Только получилось так, что она задержалась в пути, то есть номер она сняла, поселилась вместе со служанкой, потом отправилась по делам и задержалась. Но в гостиницу она все же попала вовремя, только была это не она, а убийца. В точности была скопирована одежда и женщина, и киллер примерно одного роста, худощавого телосложения. А дальше дело техники. Есть еще одна пикантная сторона этого дела. Господин из России очень попросил его познакомить с местной женщиной. Знаете ли, такое физиологическое любопытство. у госпожи Шихар Возникли проблемы с наличностью. но ну, вы понимаете, а дальше все просто. Замок открыть со стороны женского номера не проблема. Для этого много мастерства не нужно. Затем пес вошел в номер и сделал все, что хотел. Нашел документы, вышел из отеля, взял такси, добрался до аэропорта. Потом переоделся в туалете в другое женское платье и вернулся в город. В это время госпожу Шихар уже искали, но тронуть женщину, сорвать с нее балахон, значит спровоцировать жутчайшую разборку. Настоящая госпожа Шихар давала показания, а пес был где-то рядом. Потом он ушел в пустыню и там отлежался. Он знал ее, как свои рязанские леса. Он ни в каких рязанских лесах не был, он был в других странах. В России ему и пожить-то толком не довелось, но ближе к делу. В аэропорту производились проверка и поиск. Нашли одеяние госпожи Шихар и все. Господа предприниматели были вне себя. Но есть для вас небольшой подарок. Трусики госпожи Шихар? Никаких трусиков здешние дамы не носят. Так гораздо удобнее. Вам виднее. Мне этот разговор становится в тягость. Прошу меня извинить. Пока извиняю. Саид, местный начальник безопасности, Небольшого роста, как и все мужчины в Йемене, за сорок, толстый, пот течет по вискам, несмотря на кондиционер. Так в чем заключается подарок? Мы готовились снять сцену любви русского бизнесмена и госпожи Шихар. Так, на всякий случай. У вас что же, скрытая камера была? Конечно. И стояла она в номере госпожи, а начинала работать при открывании замка в потайной двери. Просто как мир. И вы думаете, что пес ее не обнаружил? Конечно нет. Отличная техника, даже для нынешнего времени. Кстати, чешская работа, славянская. И что? Любви не получилось, а вот лицо пса получилось. Вы, наверное, хотите увидеть, как изменилась его внешность после пластической операции. Что хотите за пленку или за диск, что там у вас? За фотографии. Пленка в сейфе. А вот фото с нее можно получить. Сколько? 50 тысяч долларов. У меня нет с собой таких денег. Я могу подождать? А на меньшую сумму вы не согласны? Нет. Хорошо. Мне нужно сделать звонок. Но только не из гостиницы и без вашего присутствия. Пожалуйста. Где ваш телефон? В дипломате. Через три часа вопрос был решен. Саид получил деньги... А пачка фотографий пса, опрометчиво сбросившего чадру, оказалась в моем дипломате. Цесна снова в полете. Несмотря на то, что все ближе преддверия ада, совершенно необходимо выпить. Фотография киллера того стоит, тем более этого. Загорелое лицо. Я припоминаю его фото из личного дела, переданного нам доброжелателями. Я долго и часто рассматривал ее и запомнил. Нос стал тоньше, опустились уголки рта, возможно, контактные линзы с фильтрами изменили цвет глаз. Другая прическа, уши скальпель не тронул, может быть мочки? Чуть-чуть. Я выпиваю два джина с тоником и собираюсь заказать у черномазой девушки третий, но останавливаюсь. Еще рано праздновать победу. В Адене мне приходится ждать моего рейса 12 часов. Я снимаю номер в гостинице возле аэропорта, номер дорогой, с настоящим кондиционером. Принимаю душ, заказываю обед, легкий и обильный, ледяное пиво в кувшине. Где-то сейчас пес пьет водку или ничего не пьет. Он изменил привычкам после реанимации, вернее вернулся в свое привычное состояние. Сколько их прикопано по всему миру. Я лечу в Берлин. Там передаю пакет другому человеку, и он отправляется с ним в Ригу. Никакой электронной почты, никаких модемов и факсов, из рук в руки. В мире, где на вас отовсюду глядит рыло компьютера, можно верить только человеку и передавать информацию из рук в руки. Служебная записка. Охотники на пса. На ваш запрос по линии 6 отдела второго бюро Можно констатировать следующее. Фотография разыскиваемого объекта передана по инстанции для сверки по визовому отделу МИДа. Объект идентифицируется с господином Иванцевым, пересекшим российско-латвийскую границу 25 июля сего года по частному приглашению дилерской фирмы. Впоследствии выяснено, что приглашение подлинное, но фирмы такой фактически не существует. Границы республики в других направлениях объект не пересекал. Настоящее местонахождение неизвестно. Предположительно, объект может находиться в Латвии.